Глава шестая. Депеша от дядюшки Альфредуса пришла срочно магической почтой через три дня. Прочитав письмо за завтраком, матушка покачала головой. Господин Парадис оказался шпионом. Папа сразу нахмурился и резко отодвинул чашку. «Так вот, почему он был такой идеальный!» Обрадовалась я. Теперь я знаю, как вычислить шпионов. Родители поулыбались, но мою проблему это не решило. Впрочем, оставался еще секретарь отца. Он как раз завтракал с нами, я осторожно к нему присматривалась. Если честно, я едва отличала этого юношу от мебели. Он всегда был тих, спокоен, вежлив, Носил серые сюртуки, свитки с бумагами и пучки магических перьев на поясе. Смотреть на Сиро Гранюо, как на мужчину, я и не пыталась. А теперь мне стало интересно, какой он вообще. Увы, наблюдение за завтраком никакой новой информации мне не принесло. Немного расстроенная, я отправилась в сад. Нужно было осмотреть отцветающие пионы, опрыскать их от тли, а потом решить, как разместить между ними горшки с зацветающими розами, чтобы темная листва пионов оттеняла нежные бутоны роз. Не успела я заговорить с садовником, как у ворота раздался шум. Оставив распоряжение, я торопливо прошла по садовой галереи, и через холл вышла к дверям донжона. Там переминался с ноги на ногу гонец с королевскими гербами на одежде. Рядом стоял нахмуренный отец, читая послание. Я подождала, пока граф кивнёт и велит накормить гонца на кухне, и только потом взглянула в суровое лицо. «Что случилось, отец?» Несколько мелких дворян нарушили приказ короля и выдали дочерей замуж, поэтому Его Величество перенес празднование на День солнцестояния и приказал девицам прямо сейчас прибыть ко двору. «Я ахнула! Самый магический сильный день в году!» «Два часа на сборы!» — скривился отец. «Тогда я побежала!» «Предупредишь маму и госпожу де Свис. Собрали меня быстро. Три парадных платья, домашнее, сменное, дорожное и пара мужских костюмов на дне сундука. Главное, что выдал мне отец — золото. С ним в столице можно было быстро одеться и неплохо устроиться даже во дворце. Мама со мной поехать не могла. Девицам разрешалось взять с собой камеристку и компаньонку, и только. Я фыркнула, но что было поделать? Указ есть указ. Замок Дэр остался позади. Я откинулась на спинку каретного диванчика, представляя двухнедельный путь до столицы. Однако буквально через час За окном раздались команды, и мы въехали в портал. Госпожа де Суиз многозначительно на меня посмотрела, и я поёжилась. Все наши попытки обмануть короля в раз показались ненужной и неумной вознёй. Портальная магия была дорога и требовала много сил. Несколько стационарных порталов вели из столицы в коронные города графства, но пользовались ими редко и только по специальному разрешению. А вот драконы, сами по себе овеществленная магия, открывали порталы так же легко, как дышали. Раз девицы решили вести в столицу быстро, порталами — Значит, крылатые скандалисты предложили свою помощь. Получается, знатные девы им нужны. Очень нужны. Только вот зачем? Сил на рассуждение не осталось. Переход встряхнул, перекрутил и выплюнул карету лошадей на портальной площади недалеко от королевского дворца. Посыльный велел кучеру править к боковой двери дворца, туда, куда подъезжали самые разные кареты, от старинных рыдванов до более современных изящных коробушечек, годных разве что на торжественную поездку от замка до храма. Девиц встречали. Чопорный мажордом, дюжина лакеев, дюжина горничных, экономка, и несколько придворных дам, затянутых в корсеты, как в кирасы. Я осторожно выглядывала через занавеси, поэтому обратила внимание, что всем девушкам на руку надевают браслет с королевским гербом. Судя по всему, его величество решил подстраховаться, и браслеты эти не простые, а магические. Надо будет посмотреть, что на них накрутили придворные маги. Следилка? Защита? Я размышляла, продолжая свои наблюдения, и вдруг на одной девушке браслет не застегнулся. Дамы потемнели лицами и сделали пометки в списках. Мажордом показала рукой. Карета выехала из ряда, но отправилась не в конюшню, а назад, развернулась и выехала через неприметные чёрные ворота. Вот так. Судя по всему, в браслет ещё и проверка на невинность плетена. Госпожа де Суис тоже обратила внимание на эту сцену и жестом показала мне, что в карету к опороченной девице Скочил человек в чёрном камзоле с королевским гербом на рукаве. «Тайная служба короны! Его Величество очень не любит, когда срываются его планы!» «Я поёжилась и задёрнула занавеску. Незачем заранее пугать себя!» «В молчании мы дождались нашей очереди!» Когда карета остановилась ровно напротив крыльца, лакей в королевской ливрее отворил дверцу, а мажордом громко объявил. «Госпожа Мирана Деррийская, дочь графа Дерра!» Я протянула руку, и мне помогли выйти. Одна из дам, госпожа Матильда статс дама двора, одобрительно кивнула, увидев мой дорожный костюм. А еще она подтвердила, что «я» — это «я», потому как дама была отличным лекарем и даже сквозь одежду увидела родовые метки. «Приветствуем госпожу Дерийскую в королевском дворце», — завел шарманку вежливости мажордом. «Его Величество посылает вам свое благословение и просит надеть вот этот браслет для вашей безопасности». Я послушно протянула руку. Попробуй, откажи королю в его маленькой просьбе. Плоская полоска золота с тремя маленькими самоцветами-кабашонами легко застегнулась на моем запястье. Дамы, наблюдающие, посмотрели с одобрением. Экономка присела в книксине и сказала, Прошу вас, госпожа, Камила проводит вас в комнату. «Ваши вещи принесут следом, ваших людей устроят». Я искренне поблагодарила экономку и без возражений двинулась за женщиной средних лет в строгом форменном платье. За спинами женщин в густой тени портика стояла еще одна фигура. «Я бы не заметила ее, если бы не проделала успокаивающие упражнения». От них зрение немного расфокусировалось, и я поймала краешком взгляда массивную фигуру в черном. Похоже, драконы присматривают за отбором с самого начала, и лучше пока не привлекать к себе внимания.